Глава тридцать вторая. Спец прийтих, заставив меня в очередной раз подумать насчет того, как же сложно работать на базе. А ведь я еще думал, что это в поле сложно, жизнью рискуешь. А с Кириллом ощущение такое, словно он просто не спит, вообще не спит, только работает, даже на совещания не ходит. Он давал мне дельные советы пополам с дурными шутками. В этом я его винить никак не могу, ведь при такой нагрузке юмор местами грубоватый, а иногда и не слишком умный – единственный выход для накопившегося стресса. Это я мог кого-нибудь пристрелить и выпустить пар, сломав пару конечностей, а Кириллу даже разбить нечего. Стоимость техники на базе стартует с его годовой зарплаты не меньше. Убедившись, что за мной никто не следит, По крайней мере, не следит слишком явно. Я вошел внутрь здания. Оно осталось без окон и дверей. Пластик вокруг дверного полотна, выдавленный взрывом, вывалился наружу. А рамы оплавились настолько, что их остатки вывалились наружу. Все это лежало в перемешку с другим мусором рядом со стеной, чуток припорошенное снегом. Скоро начнется грязь. Стоит солнцу начать припекать. Как всё сразу же потечёт. Хорошо, что на голову ничего сейчас не капает. Промокшее перекрытие выдержит ещё сезон другой, а потом они начнут проседать дальше. Как только температура перескочит через ноль десяток другой раз, так и бетон не выдержит. На всякий случай я смотрел не только под ноги, но ещё и над головой, потому что в этом городе Можно было наткнуться не только на растяжку или мину, но ещё и на те же самые проблемные перекрытия. А если в этом месте обитал ещё и разведчик, то шутки в стиле один дома наверняка могли ждать меня на каждом шагу. Но нет. Вошёл я без проблем и даже не заметил никаких ловушек, что ещё хуже, следов от их применения. Если человек Который следит за местностью, действительно хороший разведчик. То, чтобы его взять, потребуется человек пять, которая успеют пасть смертью храбрых. Но глядя на Алексея Викторовича, я сомневался, что он может адекватно нанимать людей на опасные вакансии. Скорее всего, он отправил сюда первого, кто согласился работать во вне. Еще одна проблема. Перед домом ветер переметал снег, убирая его от входа, а вой и прочие ветровые шумы мешали понять, есть ли кто живой внутри. Временами что-то щелкало и посвистывало. Но это скорее всё же был ветер, чем живые люди. Я встал в тени, прикрывшись стеной так, чтобы видеть и помещение, и вход. Если за мной следили, а я этого не видел, то через 5 минут максимум Кто-нибудь непременно войдёт. В ожидании этого я проверил боезапас. Магазин оказался почти полным, что уже действовало успокаивающе. К тому же, когда я загнал его обратно, почти беззвучно никто так и не появился в поле зрения. Значит, никакой слежки не было. Да и не могло быть, потому что грохот, который устроила сфера, распугал многих из тех Кто был в тот момент снаружи? Сейчас по убежищем наверняка переваривалась информация относительно источников странных звуков. Вопрос лишь в том, как люди её воспримут. У меня появилось желание проверить, на месте ли сфера или её уже забрали, но направление, в котором надо двигаться, чтобы вернуться к ней, я не мог вспомнить. И поэтому взял ещё минуту на раздумья и передышку. Скорее передышку, чем раздумья. Но понял, что от потраченного впустую времени лучше не будет, не появится новых сил и идей. Поэтому предпочёл осмотреться повнимательнее. В пустые окна задувал ветер, приносясь вдоль обугленных стен. Здесь явно было какое-то кафе, которое полностью выгорело после катастрофы. Достаточно смещения газовой трубы, чтобы устроить подобное. Если бы это случилось без толчков, пожар бы просто прекратился, когда выгорит газ, а выгорел бы он довольно быстро. В городской черте имеется очень много вентилей, которые перекрывают подачу газа на квартал, улицу, дом. Здесь же под ногами не было даже угля. Я посмотрел на подошвы, провёл по ним пальцем. Подошечка сразу же стала чёрной. Всё, что здесь находилось, сгорело в ноль, пока выходил под давлением газ. А вот выбрались отдыхающие здесь люди или нет другой вопрос. По сути, кроме стен не осталось ничего. Я пошёл искать лестницу, не забывая внимательно осматривать все узкие места. Ногами я уже машинально наступал дважды. Сперва легонько чтобы не обнаружилась случайно какая-нибудь пластина или датчик. Проблем не возникало. Странно, ни следов, ни тел, ни разведчика. Если от меня опять решили избавиться, то метод для этого выбрали странный. Лестница на второй этаж нашлась, крепкая, металлическая, с хорошими ступенями. Подниматься по ней было сплошным удовольствием. Чем я не применил воспользоваться, чтобы оценить вид со второго этажа. Здесь тоже всё было в пыли, а вид из окон почти не давал нужного обзора. Я даже приближаться к ним не стал. Мало ли что или кто оценил формат бывшего кафе отсюда и вернулся к лестничному пролёту обратно. К третьему этажу всё было отлично вычищено, и это я заметил с первого взгляда. Пользовались жёсткой щёткой, от которой мелкая пыль собиралась в узкие дорожки. Это уже было интересно. Значит, здесь всё-таки кто-то находился, и весьма хитрый, но не слишком опытный в плане быта и уборки. Иначе бы нашёл щётку помягче, которая убирает всё под чистою. Женщина бы едва ли так поступила. Скорее уж такой топорный способ прикрыть себя нашёл мужчина. Кажется, персону разведчика я уже начал разгадывать. И это мне понравилось. Точно ведётся охота на охотника. Но ведь и чистоту здесь навели не спроста. Что если я медленно обернулся и вошёл в зал на втором этаже? Сейчас бы мне не помешали глаза Кирилла, который способен сделать у себя изображение более контрастным. Или бы лучше мне так сделал? Но похоже, что технологии отдела военных разработок ещё не дошли до такого высокого уровня. Мебели на втором этаже тоже не было. Я сделал несколько шагов вправо и влево, всматриваясь в стены между пустыми оконными проёмами. Никто не показался, но я имел право на это. Покажись, я знаю, что ты здесь, медленно произнёс я. Я знаю, что ты меня видишь. Меня отправил сюда твой шеф. В тишине ветер на свистовал что-то непонятное, но до жути мелодичное. Догадливый. Наконец-то раздался голос из глубин зала. Женский голос.